Глава двадцатая. Словно загипнотизированный, я приблизился и протянул к дракону руку. «Здравствуй!» — почти не шевеля губами, произнес я. Дракон подался вперед и прильнул к протянутой руке. Его широкий голубой лоб оказался мокрым, теплым. Я невольно его погладил. На ощупь он оказался приятно бархатистым. Дракон будто бы от удовольствия прикрыл огромные светлые глаза, и в моей голове снова раздалось. «Когда ты узнаешь мое имя, между нами появится прочная связь. Я буду чувствовать тебя, а ты меня. Теперь тебе хватит сил, чтобы ее поддерживать». Драконы стихии были созданы, как и адамантийцы, для защиты Лореадары. Мы созданы для взаимодействия. Но прежде чем я скажу тебе свое имя, «Ты должен кое-что увидеть». «Хорошо», — согласился я. Дракон резово вылез из воды, окатив мои ноги, поднявшись волной и осыпав брызгами. Он несколько раз взмахнул крыльями, отряхивая их, а затем ринулся ко мне, громадной змеей скручиваясь вокруг моих ног. «Взбирайся, Ананд», — велел дракон. Я растерянно окинул взглядом его могучее тугое тело не совсем понимая, куда именно здесь нужно садиться. У него почти все тело, сплошная спина, ну, или хвост. Хотя, кажется, в какой-то книге я видел картинку, где наездник был изображен сидевшим между головой и крыльями дракона. Одержался наездник за гриву. «Все верно, ты понял». Дракон, очевидно, читал мои мысли. «Не бойся, упасть ты не сможешь, сбирайся». И сейчас сам все поймешь». Дракон пригнул голову, положив длинную морду на траву. К слову, только одна его голова была как весь я. Высоко закинув ногу, я влез ему на шею. Основания крыльев прочно упирались мне в голени и как бы придерживали их. Я осторожно взялся за мягкую гриву, а красные большие отростки, которые при первой встрече я было принял за плавники, вдруг плотно окутали мой торс и сковали у бедер. Теперь я даже, если захочу упасть, ничего не выйдет. «Ты готов?» — спросил дракон. «Да». Только был, ответил я, как у меня тут же перехватило дух от резкого подъема. Дракон пулей устремился к небу, в ушах засистел ветер, а воздух ударил силой в лицо, заставив зажмуриться. Вот только мы были на земле, как вдруг и река, и лес оказались далеко внизу. Я хотел было получше осмотреться, но из-за скорости и сильного ветра не мог нормально держать открытыми глаза. «Создай щит, иначе не сможешь нормально лететь», — велел дракон. Такой совет привел меня в недоумение. «Щит я, конечно, умею создавать, но не пропускает лишь магию и живую энергию, а вот воздух, ветер, а также воду и огонь пропускает отлично. Используй щит и воздушную грань одновременно». Когда ты сможешь защититься от стихии», — терпеливо пояснил дракон. Я сделал, как он посоветовал. Задействовал защитную грань и одновременно воздушную. Затем попытался их объединить и как бы запитать щит воздухом. Но удивление у меня получилось. Теперь щит сиял не сиреневым, а голубым, и потоки воздуха больше не хлестали меня по лицу. Я казался словно бы в воздушном шаре. И как я сам до этого не догадался? То же самое можно проделывать и с другими стихиями, объединяя защитой, — наставительно пояснил дракон. Я глянулся, желая посмотреть, как мы летим. Крылья дракона, хоть и были довольно большими, но едва ли настолько массивными и сильными, чтобы выдержать такую громадину. Да еще было любопытно, что там с хвостом. Мне почему-то представлялось, что раз крылья у самой головы, значит, хвост должен свисать без дела, покачиваясь на ветру. Но все оказалось далеко не так нелепо, как я мог предположить. Совсем наоборот. Хвост дракона плавно извивался красивой волнистой линией. Крылья были расправлены и напряжены, но совсем не двигались. А дракон и не летел вовсе. Оказалось, он плыл по воздуху так же, как по воде. «Какие еще тайны ты мне поведаешь?» Усмехнувшись, спросил я. «Сегодня ты узнаешь о многом». Явно интригуя, ответил дракон. Его тон, спокойный, от которого прямо-таки веяло глубокой мудростью, очень располагал. Его хотелось слушать еще и еще. Казалось, он знает обо всем, о чем бы я только не спросил. «Даже я не знаю всего на свете», — с добродушной снисходительностью сказал дракон. «Но то, что должен, я расскажу». Ведь я хранитель мира, хранитель адамантийцев, хранитель памяти. Таково мое предназначение. А мое? Сам не знаю, зачем спросил, но ответ мог и впрямь оказаться любопытным, и я оказался прав. Ты защитник человечества и Лория Ты оружие богов. В тебе их частица. Нет, про защитников и оружие богов это я уже слышал сотню раз. А вот про частицу Бога. Это было очень интересно. «Ты говоришь о генной модификации?» Мысленно спросил я, хотя плохо представлял, как дракон сможет такое понять, ведь неподобной науке ни не даже такого понятия, как модификация или геном в этом мире не существовало. Дракон какое-то время молчал, и я подумал, что он вообще меня не понял, но он вдруг ответил. «Верно, структура твоего генома была изменена» чтобы ты мог владеть гранями в той же степени, что и боги. Если говорить проще, адамантийцы являются продуктом генной инженерии, где человеческий ген скрестили с геном бога. Конечно, меня поразило, что сказочный дракон так свободно оперирует подобными терминами, да еще и объясняет так, что понятно мне. И он поспешил это прояснить. «Я использую знания, полученные тобой в прошлой жизни» и твои термины куда больше подходят, чем существовавшие названия Лориадары. Эта его фраза вызвала в голове целый ворох вопросов, но я не спешил ими заваливать дракона, а решил двигаться по порядку. «Ты читаешь не только мои мысли, но и используешь мои знания», — сказал я, а затем задал вопрос, но, кажется, я уже начал догадываться и сам. «Ты не простое древнее и мудрое животное с интеллектом, верно?» «Да. Я, если выражаться терминами мира Земли, биологический организм, наделенный искусственным интеллектом. И я, в отличие от других существ, не обладаю разумной энергией, которую принято называть душой. Я создан как помощник для адамантов. Но мощность моего сопряжения и поглощения энергии настолько сильны, что далеко не каждому адамантийцу она под силу. Боги сделали меня таким намеренно» чтобы никто другой не мог использовать меня из корысти или во вред другим. Но подожди, в непонимании нахмурился я. Народ говорит, что и люди способны приручать драконов, не только домантицы. Я позволяю им так думать, но человек не способен использовать настоящую связь. На какое-то время я задумался, бесцельно наблюдая за проносящимися внизу темными верхушками деревьев изредка мелькавших во тьме огоньков поселений и больших городов. Какая скорость у дракона? Сложно представить. Но наверняка ничуть не уступает земному вертолету. «Значит?» — подал я голос, наконец сформировав давно крутившийся в голове вопрос. «Местная магия на самом деле не имеет ничего общего с волшебством? Это какая-то технология?» Магии в том виде, в котором воспринимают ее жители Лори Адары, не может существовать ни в одном из миров. Конечно же, это технология, завязанная на энергиях мироздания и энергии человеческой души. Она сложная, древняя, непростая в использовании и освоении. И все же ее создал сознательный разум. Она не взялась сама по себе из ниоткуда. Но на данном этапе развития цивилизации Адары Человеку будет проще понять, что грани — это магия. «Но раньше здесь жила более развитая цивилизация», — сказал я. «Это было до меня и до адамантицев Задолго до. Теперь от достижений этой цивилизации остались лишь руины. И ты не знаешь, что с ними случилось?» Недоверчиво поинтересовался я. «Немного» кажется в голосе дракона скользнула печаль хотя теперь зная кто он такой не уверен что он способен вообще на какое либо чувство а дракон тем временем продолжил зная только что та цивилизация сама себя уничтожила и едва не погубила дару тогда вмешались боги и спасли оставшихся выживших людей и планету а кто такие боги задал я следующий вопрос они ведь на самом деле Не настоящие боги?» Смотря как это воспринимать, философски произнес дракон. «Их развитие куда выше, чем развитие любой цивилизации миров Лори. Они прибыли из других миров, и они спасли человечество и создали меня и тебя. По всем этим признакам, а также если сопоставить представление человечества о богах, они самые что ни на есть боги. И где они сейчас? Они вернулись к себе в свои миры? Нет, они потратили свою энергию на создание щита. То есть умерли? Не понял я. Можно и так сказать. Их физических тел, а также душ, больше не существует. Теперь они чистая энергия создания. Они перешли в другую форму существования. Значит, божественные столпы, не только созданные богами, а в прямом смысле, есть эти самые боги не только щит грани магия твоя сила и сам я все на даре что под небесным щитом пронизано энергией богов и по сути этими самыми богами и является понимаешь не совсем честно признался я ничего ты не обязан понимать всего я и сам далеко не все понимаю хотя уже семь сотен лет только и занимаюсь тем что собираю и анализирую информацию то ли подбодрил, то ли пожаловался дракон. Подумав, я задал следующий вопрос. Если, как ты говоришь, сила граней повсюду, почему же тогда далеко не все ею владеют? Многие люди ведь и вовсе не имеют способности к граням. Грани доступны только сильным людям, тем, в чьей крови присутствует алмазный ген. Но одного гена недостаточно. Энергию граней не способен освоить человек со слабой душой. Например, трус, лентяй или тот, чью душу очернела злоба, даже если и откроет одну из граней, вряд ли сможет ее развить. Энергия будет всячески противиться подчиняться такому человеку. К тому же человеческие тела имеют плохую проводимость и в принципе не приспособлены к энергии мироздания, а тела адамантийцев были именно под это заточены. Притягивать в тело сильную душу и иметь высокие способности к граням. Если все так, как ты говоришь, тогда бы в мире гранями владели исключительно благородные и святые. Но на деле все не так. Повсюду полно мерзавцев, подлецов и безжалостных убийц, имеющих довольно сильные закрытые грани. «К сожалению, ты прав», — ответил дракон и, немного помедлив, сказал. «Но перечисленные тобой эти черты не влияют на грани». Если человек в ладах с самим собой, если он не противится сам себе и миру, если среди его предков есть адамантицы грани он сможет использовать так же, как и другие. Я заметил, что сушу сменила бесконечная темная водная гладь, а материк остался давным-давно позади. И сейчас мы летели даже не над морем, а уже над Божественным океаном. «Куда мы летим?» — спросил я. «Я хочу, чтобы ты сам это увидел». Укулончиво ответил дракон и с укором добавил. Наберись терпения. Какое-то время я не задавал вопросов и обдумывал полученную информацию. Все это нужно было переварить. Дракон не вмешивался, хотя я чувствовал, что он слышит мои мысли. Наконец, я нарушил молчание и задал, пожалуй, самый важный вопрос. А что же шарганы-демоны? Если грани — это энергия богов, а шарган тоже вроде как бог, Почему его энергия другая? И вообще, зачем она? Почему Шарган создал облако и демонов? В то, что он злобное зло, как гласят легенды, я, конечно, могу поверить, но с большой натяжкой. У всего и всегда есть свои причины. И наверняка здесь тоже есть определенный мотив. Вместо ответа дракон вдруг рванул вверх. Меня опасно откинуло назад, но драконь и путы крепко держали. Мы неслись на всей скорости все выше и выше. Мимо вдруг ударил фиолетовым светом по глазам и пронесся небесный щит. Дальше были редкие облака, которые быстро оказались под нами. Невольно я оглянулся и посмотрел вниз. Отсюда щит был виден куда отчетливее, чем земли. Он выглядел таким тонким и хлипким, как фиолетовый мыльный пузырь. Казалось, только дотронься, и он лопнет. Но мы неслись еще выше. Теперь океан смотрелся неимоверно далеким и немыслимо бескрайним: К счастью, воздушный щит хорошо меня берег, а может, не только он, но и божественные гены. И я совершенно не испытывал никакого дискомфорта из-за подъема на такую высоту. Дракон постепенно начал замедляться, пока и вовсе не остановился. Какое-то время он молчал, словно бы давая мне насладиться открывшимися видами, и вдруг сказал. Здесь вскоре проплывет шарганово облако. Разве это не опасно? Я напрягся. Мы не будем подлетать слишком близко, а как только нас почувствуют, сразу вернемся под щит. Но ты должен увидеть это собственными глазами, а пока облако летит, я отвечу на твой вопрос. Но чтобы ты лучше все понял, я начну историю с самого начала. Я приготовился слушать. Как я уже сказал, боги прибыли на Адару, чтобы спасти планету, которой из-за прошлой цивилизации грозило полное уничтожение. Чем именно руководствовались и как именно действовали боги, этого мне неизвестно. Но я знаю, что уничтожение им удалось остановить, как и спасти часть уцелевших после катастрофы людей. Хотя их задачей вовсе не было спасения человечества, главной была планета». Я хмыкнул, но не стал перебивать. Легенда о Даре, которую я изучал полжизни, заиграли совершенно новыми красками, и что-то мне подсказывало, что здесь все далеко не так прекрасно, как в легендах. А тем временем дракон продолжал. Манушерма настаивала на том, что человечеству от нужно дать шанс и помочь выжить. В тайне от остальных богов она даровала людям грани, чтобы они могли защититься от смертельного излучения, убившего тогда большую часть населения планеты. Когда об этом стало известно, большинство богов ее поддержали, но не Шарган с Йолим. Я удивленно скинул брови. Йолим, богиня смерти, никогда не фигурировала в легендах как отступница или предательница. Напротив, ее почитали не меньше Манушермы. Все так. Почувствовав мое удивление, сказал дракон. «Позже Юлим предала Шаргана и встала на сторону остальных богов. Благодаря ей богам удалось уничтожить Шаргана. Но я слишком забегаю вперед. Итак, дракон сделал небольшую паузу и продолжил. Когда Шарган узнал, что произошло, он очень разозлился. У них существовал свод правил, и остальные боги их нарушили». Они не только спасли людей, но еще и пожелали обосноваться на Адаре. «И что это за правило?» Спросил я, чувствуя, что дракон эту тему явно намерен обойти стороной. «Некий галактический регламент по спасению планет, пригодных для жизни?» «У меня мало знаний по поводу правил», — ответил он. «И знаю я только то, что изначально они не должны были спасать разумную жизнь на Адаре. Их правило гласило, что цивилизация...» подвергающая опасности свой дом, должна быть уничтожена. Иначе существует опасность, что подобное повторится вновь, и планета в итоге будет уничтожена. Угу. Мрачно протянул я. Хороши спасатели. Но, как тебе известно, этого не произошло. Манушерма придумала другой план и смогла убедить Кориадора, Фасета, Крайги и Туртуса, что эту цивилизацию можно перевоспитать, что грани замедлят техническое развитие и, если они останутся на Адаре, смогут помочь человечеству найти правильный путь развития. За то, что Манушерма пошла против правил, Шарган наказал ее и бесповоротно лишил зрения. Но это ничуть не остановило ее, а напротив. Еще больше убедило остальных богов выбрать ее сторону и помогать. Все эти события рассорили богов и, в конце концов, сделали их непримиримыми врагами. Никто не собирался отступать от своих убеждений и сдаваться. И тогда Юлим и Шарган перебрались на отдельный континент и начали готовить план по уничтожению людей, а остальные боги, в свою очередь, начали готовиться к тому, чтобы этим планам не суждено было сбыться. Дракон замолчал, а я почувствовал, как под повязкой быстро начал нагреваться проклятый артефакт. И уже через мгновение вдалеке показалась красная, искрящаяся молниями, бушующей силой, демоническое облако Шаргана. «Смотри!» — напряженно произнес дракон. «Это колыбель энергии поглощения. Здесь рождаются демоны. Здесь они обретают свою первоначальную форму, и эта энергия и есть сам Шарган. То, что осталось от него после того, как боги его уничтожили. Несколько ларва демонов вылетели из облака и закружили под ним. Издалека они казались полупрозрачными червями. «Думаю, нам лучше вернуться», — напряженно произнес я. Облако стремительно приближалось, но дракон почему-то медлил. Демоны быстро почуяли нас. Я осознал это за секунду, до того, как они сначала замерли, а затем на всей скорости рванули в нашу сторону. В этот же миг сорвался с места и дракон, устремляясь вниз. На всякий случай... Я призвал грани разрушения, приготовившись отбиваться. Дракон стремительно несся вниз. Казалось, что мы даже и не летим уже, а просто падаем со скоростью метеорита и вот-вот начнем гореть. Но уже через мгновение дракон начал замедляться. Мы влетели под щит, а после дракон остановился и развернулся к летящим прямо на нас демонам. Они с силой ударились о прозрачную преграду, которая тут же пошла фиолетовой рябью, расползлась сине-сиреневыми кругами, став видимой. Демоны, не сумев ее пересечь, выпустили щупальца, присосались к щиту, уткнулись в него своими уродливыми безглазыми мордами и начали прогрызать щит, разевая огромные пасти. «У них ведь не выйдет попасть внутрь?» — спросил я на всякий случай, не отпуская грань разрушения. Только сейчас я осознал, что задействовал и держал сразу три грани. «Хотя раньше я даже и помыслить о таком не мог». «Может, и выйдет, но не сейчас», — ответил дракон. «Для того, чтобы проделать дыру, им понадобится много времени. А если ты его укрепишь гранью создания, то, скорее всего, у них ничего не выйдет. И им придется искать место послабее». «Я так и сделал». Развеял грань разрушения и призвал грань создания. Направив энергию на то место, где пытались пробраться демоны. Щит засиял, заискрился белым светом, который расползался кругами, превращаясь сначала в сиреневый, затем в фиолетовый свет. Это, конечно же, не прогнало глупых демонов. Наоборот, они начали рваться внутрь с еще большим рвением. В голове мелькнула забавная мысль, что демоны похожи на сперматозоидов, пытающихся прорваться в яйцеклетку. Это интересная аналогия. В голосе дракона послышалось веселье. Ларва демонов и впрямь можно сравнить со сперматозоидами. А если продолжать сравнение, то теродемоны это уже эмбрион, цель которого — вырасти и поглотить как можно больше энергии. «В таком случае неспящие — это младенцы», — усмехнулся я. «Ну, здесь не совсем. Неспящие — конечная форма эволюции энергии поглощения, разумная и полностью осознанная энергия» задача которой — исполнять волю своего Создателя. «Хотелось бы побольше узнать о неспящих», — сказал я. «Узнаешь, но для начала я тебе покажу то, ради чего мы сюда прилетели. Ты должен это увидеть сам». Дракон двинулся с места и, быстро набирая скорость, вновь устремился вперед. В этот раз путь был недолгим, и в какой-то миг мы начали тормозить. За щитом шумел ветер, ночной океан, тревожно покачивался внизу. Дракон двигался с какой-то осторожностью. Я почувствовал исходившее от него напряжение. «Что происходит?» — спросил я шепотом, потому что казалось, что мы к чему-то подкрадываемся и шуметь нежелательно. «Сейчас, еще немного, и сам увидишь. Но ближе нам приближаться нельзя. Увидят. Ночь слишком ясная. Еще несколько минут мы вот так осторожно продвигались вперед». Потом в какой-то миг дракон замер и предложил. «Думаю, будет лучше, если мы поплывем. С воды нас не заметит». «Ну, хорошо», — в замешательстве произнес я. Дракон, конечно же, очень заинтриговал и хотелось уже скорее увидеть то, ради чего он меня сюда принес. Дракон осторожно юркнул вниз к воде и плавно вошел в воду. Воздушный щит не сдержал хлынувший поток воды, я развеял грани, которые теперь были без надобности. Дракон вынырнул, высунув на поверхность только голову. Ну и меня вместе с ней за дно. А затем снова осторожно двинулся вперед. Только теперь вплавь. Так мы плыли недолго. И вскоре я заметил в небе странное очертание. Сине-сиреневые волнистые полосы, уходящие куда-то вдаль. Можно было решить, что это что-то вроде полярного сияния. Но нет. Я точно знал, что таким цветом обладают края дыры в небесном щите. Но сейчас я не мог увидеть полностью очертания этой дыры. Я видел лишь часть края. А это означало только одно. Дыра была не просто большой, она была воистину гигантской. «Твою же мать!» Только и смог я вымолвить.